Глава пятая. Осья. Я стукнул в мое окно, когда я делала 73-й или уже даже 74-й круг по своей комнате. Впрочем, круги были маленькие, как и сама комната. Альт вовремя. Просто я волнуюсь и ничем не могу себя занять. Да и что можно делать в полной темноте? Поспешно открываю окно, и он неуловимой тенью проскальзывает внутрь. словно гигантский кот. Мне даже чудится, что зеленые глаза в темноте чуть светятся. Молча вручает мне связку ремней, и я, успевая ужаснуться, решив, что Яр с высоты своей великолепной физической формы мои возможности жестко переоценил. Карабкаться по вертикальной стене, где даже не каждый скалолаз найдет, за что уцепиться, точно не по мне. Потом понимаю, что нет, оценил все верно. Это комплект, чтобы пристегнуться к Альду. Я буду в роли рюкзака. Не очень почетно, но как раз то, что нужно. «Давай!» — чуть торопит меня Яр. «Окно я уже открыл». Несколько десятков волнительных, но почему-то не страшных секунд, которые, признаться честно, мне больше запомнились непозволительной близостью кальду и ощущением движений его совершенного тела, нежели высотой и мы внутри. Яр демонстративно подпирает плечом стенку. Я же достаю из кармана специально приготовленное зелье. Медлю несколько секунд, а затем залпом выпиваю. И мир меняется. Восприятие обостряется до предела. Я слышу теперь дыхание Альда. Я могу не глядя сказать, что он смотрит сейчас на мои руки. Я даже могу различить в многообразии обрушившихся запахов слабый аромат духов, которыми Наси пользовалась в прошлом месяце. Но главное, если есть какие-то следы магии на вещах, скорее всего, я почувствую и их. Чувствительность пророщиц к магии куда выше, чем у обычных людей и обычных магов. А если помножить еще и на мое зелье... Я слышу, как Альт чуть принюхивается, стараясь угадать, что это такое, но молчит. Вот только смотрит. И так как я чувствую сейчас его взгляд, словно прикосновение, это здорово отвлекает. Не смотри, не выдерживаю. Что ты выпила? И не думает отводить взгляд. Это первый простой вопрос, на который нужен честный ответ, уточняю я, перебирая одежду в шкафу. Вот это чуть фанит откладываем в сторону. Это нет, и это нет. «Соучастник под кайфом непредсказуем», — неодобрительно отзывается Яр. И он, конечно, прав. Но я должна все успеть до того, как меня настигнет вторая фаза действия зелья. «Если тебе нужна одежда для бала, можно было просто сходить в магазин», — подкалывает меня явно скучающий Альт. Я смотрю на кровать, куда выложила все подозрительные вещи. Любимое платье и Насси, сумка, туфли. Ничего не понимаю. В магазине деньги нужны. Чуть огрызаюсь на насмешку Яра. И возвращаюсь к вещам. Я думала найти какую-то одну вещь, которая будет фольнить сильнее всего. Заклинания воздействия редко накладывают напрямую. Обычно на вещь. Тут же получается, что либо Иннасия в самом деле сама применила что-то, будучи в этой одежде, либо подверглась воздействию напрямую. когда была опять-таки в этой одежде. А может, я вообще еще не там, и это следы самой обычной, вполне себе разрешенной магии. Определить я не могу. — Я дам, — говорит Яр. Непонятно, то ли серьезно, то ли нет. — Нет, я у Альдов деньги не беру. Я аккуратно возвращаю вещи на места. Хотелось бы забрать с собой, но это принесет столько проблем. — А что? Часто предлагают, — зевает он. Да через день, — киваю я. Все, можем под кровать, — приказывает мгновенно подобравшийся Яр. И я повинуюсь беспрекословно. Я и сама обострившимся временно слухом различаю осторожные шаги в коридоре. Может, это кто-то идет мимо. Даже скорее всего, но... Нет, не мимо. Ковыряются в двери. Двое. шепчет растянувшийся рядом Альт. «Каков план?» — спрашиваю я. «Почему-то мне не особо страшно. То ли я слишком верю в Яра, а кто бы не поверил из видевших его бой, то ли меня накрывает уже второй фазой — эйфорией. Причем куда раньше, чем я рассчитывала. Будет еще и третья фаза, самая длинная и неприятная — отходняк. Организм жестоко мстит за использование ресурсов в кредит. «Ты тихо лежишь тут, а я по обстоятельствам», — шепчет он, двигаясь чуть ближе. С другого бока у меня уже стена. И зелье для обострения восприятия играет со мной злую шутку. Я настолько ярко чувствую яра рядом с собой, его запах, его бедро, прижимающееся к моему, что начинаю сходить с ума. Тут опасность рядом, может быть, смертельная, а я изнываю от желания прижаться еще ближе. И в голову лезут всякие странные, нецеломудренные идеи, не имеющие никакого отношения к тому, каким образом спастись. Но я держусь и ничего такого себе не позволяю. Пока что. Звук открывающейся двери и осторожные шаги. Хорошо, что я успела убрать все в шкаф. Впрочем, вошедшие не церемонятся. Выбрасывают все вещи из шкафа, перерывают трюмо, перетряхивают кровать. Все это молча. И я, даже несмотря на пелену несвоевременного и плохо преодолимого влечения к соучастнику, понимаю, сейчас они заглянут и под кровать. Я поворачиваю голову, чтобы сказать об этом Яру, как будто бы он сам об этом не догадывается. Но моего соседа под кроватью уже нет. Зато есть звук одного падающего тела, легкий шум и тихий голос Альда. в котором столько угрозы и жестокости, что я вздрагиваю. — Что ищешь? — Шкатулку? — испуганно выдыхает мужской голос. — Не убивай! Я расскажу все, что знаю! Да я и не знаю ничего! Альт цыкает на свою жертву. И мужчина, скорее даже молодой парень по голосу, замолкает. — Что в шкатулке? — вкрадчиво интересуется Яр. — И я понимаю... что есть два разных Яра. Один буквально только что поддразнивал меня. И есть еще другой, заточенный пытать и убивать. Не знаю, клянусь, не знаю. Видимо, несчастный парень чувствует примерно то же, что и я. Ему очень хочется жить. Он готов рассказать все, что угодно, но при этом не понимает, что нужно, и боится вызвать недовольство Альда любым лишним словом. Хотя, возможно, он не понимает даже, что это Альт. Просто чувствует, что жизнь его висит на волоске. «Кто заказчик?» -не, «Не знаю». Альт выразительно молчит. И, возможно, надавливает на представленный к шее неудачливого вора кинжал. Потому что тот начинает дрожащим голосом объяснять. «Заказ передала Рыжая. Сказала, если найдем, заказчик сам явится забрать, когда ему удобно». Я, честное слово, ничего больше не знаю. Я что хотите сделаю, не убивайте меня, пожалуйста, не убивайте, я...» Он резко замолкает, и я успеваю испугаться, что Яр убил. Но затем слышу прерывистое дыхание с легкими всхлипами. Бедный парнишка еще жив. Если я сейчас вылезу из-под кровати и потребую сохранить ему жизнь, Альт меня убьет? «Как ты должен сообщить, что нашел?» Все так же холодно и страшно продолжает спрашивать Альт. «Рыжий сказать!» «Беги!» — предлагает Альт, отпуская. Парнишка застывает на несколько секунд, а затем оборачивается. Но Альда за его спиной уже нет и бросается со всех ног к выходу. «Вылезай!» — командует Яр все тем же холодным голосом, которого невозможно слушаться «Забирайся! Валим!» «А что со вторым?» — спрашиваю я, когда Альт и я на его спине уже вылезли в окно. Мне требуется усилие и разговор на постороннюю тему, чтобы не вжиматься в яро крепче, чем надо. Если успеет очнуться до того, как его найдут, свалит. Не успеет — поможет полиции в расследовании, полагаю. Хотя вряд ли он сможет на самом деле помочь. Я испытываю самое настоящее разочарование. когда мы, наконец, попадаем в мою комнату. Мне парадоксальным образом не хочется отпускать такого красивого и волнующего Альда. Надо, пожалуй, поработать над рецептом зелья. Уж очень сильный побочный эффект в этот раз. Яр не уходит. Медлит. Молча меня рассматривая, и сейчас огонь и голод в его глазах меня совершенно не пугают. Мне кажется, они прекрасные и естественное отражение того, что мучает и сжигает и меня. Яр, шепчу я, делая шаг вперед и оказываясь всего в нескольких сантиметрах от него. Забирай свой поцелуй. Что-то мне подсказывает, что поцелуем дело не ограничится. Но это не пугает, а наоборот приятно волнует. Меня сейчас вообще ничто не пугает. Вместо ответа Альт протягивает руку. Я замираю в предвкушении. Но он всего лишь достает флакон от зелья из моего кармана, открывает, слизывает оставшуюся каплю и разочарованно вздыхает. Обжигает меня напоследок взглядом и молча исчезает в окне. Ночью мне дано видение. Я вижу войну. Нет, даже скорее бойню. Альды убивают людей. Огромное поле, по которому армия альдов идет разрезая людской строй словно нож масла быстро четко не задерживаясь кажется ни на секунду я смотрю на это все в оцепенении даже не знаю чьими именно глазами альда или человека но этот кто то стоит на вершине скалы откуда на побоище открывается великолепный вид в какой то момент подключаются человеческие маги над армией альдов сгущается черный туман. Тот, чьими глазами я смотрю, протягивает руку, и туман словно замирает, замедляется до крайности, и к тому моменту, как он набирает все-таки силу, в том месте альдов уже нет. Еще одна попытка. Заклятие видится на этот раз облаком пчел, на пути которых встает туманная стена. Это уже делает какой-то другой альт и большая часть пчел увязает в этом тумане. Потери в рядах альдов крайне незначительны. Еще несколько минут, и от человеческой армии не останется практически ничего. Альды преодолевают поле, усеянное трупами. А я, вопреки всем известным мне законам и вопреки здравому смыслу, зачем-то пытаюсь понять, что чувствует этот конкретный альд, чьими глазами мне не посчастливилось видеть. Что он чувствует, глядя на горы раненых и горы трупов. Либо мне это просто не удается, либо Альт не чувствует ровным счетом ничего. Такого ужасного утра у меня, пожалуй, еще не было. Из-за выпитого ночью зелья все болит. Я чувствую, что не в состоянии даже встать. У меня нет сил. А еще я понимаю, что, мне кажется, надо идти признаваться. Война с альдами — это серьезно. С другой стороны, я ужасная пророчица. Я не могу сказать, нигде это поле, ничто за армия была со стороны людей. Может, это были вообще какие-нибудь агрессивные соседи, а альды защищали нас. И еще. Говорят, пророчицы эгоистично видят лишь то, что касается их. Вроде именно это и лежит в основе того, что пророчицам не разрешено работать, а все их желания выполняются в прямой связи с благополучием определенных людей. Полагаю, что и с отсутствием войны. Значит, или это касается только меня, так как меня угораздило связаться с Альдом по имени Яр, либо кто-то из официальных пророчиц тоже должен это увидеть. Звучит логично, но я все равно чувствую огромную вину. и еще большую усталость от свалившейся ответственности. Я даже и Насе не могу помочь. Визит в ее комнату лишь измотал меня и породил десятки новых вопросов. Шкатулка, рыжая, таинственный наниматель, а еще то покушение в госпитале. Мне не разобраться со всем этим без помощи Яра. А его помощь закончится сразу же, как только он получит свои ответы. Поймёт, что я бесполезна, и всё. И чем я с ним расплачусь? Видением пробойню, которая не несёт никакой информации ни для кого на самом-то деле. Я лежу и позорно заливаюсь слезами от жалости к себе и заодно ко всему миру. К тем людям и альдам, которые погибли в моём видении. К инасе, которой тоже никто не поможет. И я вовсе не хочу открывать дверь кому бы то ни было, Но этот кто-то, на удивление, настойчив. «Асия!» — негромко роняет Яр из-за двери. И я безропотно иду открывать. Во-первых, в том, как он произнес мое имя, читается «открывай или вышибу дверь». Во-вторых, у меня перед ним долг, и я хочу как можно скорее расплатиться. И чтобы меня никто не трогал. Открыв дверь, возвращаюсь на кровать, прикрываю колени одеялом, И, глядя в сторону, максимально ровно говорю. Спрашивай. Ешь. Вместо вопроса приказывает Яр. И на одеяло опускается миска с горячей ароматной кашей. Он принес мне завтрак? Под строгим взглядом Альда невозможно отказаться. И я нехотя начинаю есть. Где ты покупаешь это зелье? Тем временем интересуется Яр. Его варил очень хороший знахарь. но явно сэкономил на ингредиентах. Взял самые доступные. Поэтому и откат такой сильный. Я давлюсь предпоследней ложкой каши. Поднимаю взгляд на Альдо. Он так шутит? Но нет, он совершенно серьезен. Забавно. Он вообще в курсе, что я травница? Вроде бы в курсе. У этого знахаря нет денег и лицензии. чтобы покупать другие ингредиенты. Но он и в самом деле очень старался. Да, спасибо. Яр хмыкает. Я думаю, что он не понял или не поверил. Но... Ты берешь заказы? Неожиданно спрашивает он. Только то, что разрешено к свободной продаже и использованию. Настороженно поднимаю взгляд. Альт молча кивает. Мол принял к сведению. забирает из моих рук пустую миску и направляется к двери. Я растерянно смотрю, не понимая, что он собирается делать. Не уйдет же он просто так, не получив ответа на вопросы. Даже когда дверь уже закрылась за ним, я все равно не сразу верю, что он и в самом деле ушел. И как я после этого скажу ему, что не пойду на бал?